Еще ж потом одной женщине эту уборную и мыть после всех. И опять около нее стой, чтобы не сбежала. И даже при таком быстром темпе уходит на оправку 120 человек больше двух часов, больше четверти смены трех конвоиров. И все равно не угодишь. И все равно какой-нибудь старик-песочник через полчаса опять же плачется и просится на оправку. Его, конечно, не выпускают. Он гадит прямо у себя в купе, И опять же забота ефрейтору заставить его руками собрать и вынести. Так вот, поменьше оправок, а значит, воды поменьше и еды поменьше, и не будут жаловаться на поносы и воздух отравлять. Ведь это что, в вагоне дышать нельзя? Поменьше воды, а селедку положенную выдать. Недача воды — разумная мера. Недача селедки — служебное преступление. Никто... Никто не задается целью мучить нас. Действие конвоя вполне рассудительны. Но как древние христиане сидим мы в клетке, и на наши раненые языки сыпят соль. Так же и совсем не имеют цели, иногда имеют, этапные конвоиры перемешивать в купе 58-ю с блатарями и бытовиками. А просто арестантов чересчур много, вагонов и купе мало, времени в обрез —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 Я опустил в этом абзаце кавычки, чтобы читатель мог лучше вникнуть. Без кавычек абзац диковато звучит, а? Это пишет Якубович о девяностых годах прошлого века. Книга переиздана сейчас в учению о том мрачном времени. Мы узнаем, что и на барже политически имели особую комнату, и на палубе особое отделение для прогулки... Тоже и в воскресенье, и посторонний князь Нехлюдов может приходить к политическим на собеседовании. И лишь потому, что в списке против фамилии Якубовича было пропущено магическое слово «политический», так он пишет, на Усткаре он был встречен инспектором каторги как обыкновенный уголовный арестант, грубо, вызывающий дерзко. Впрочем, это счастливо разъяснилось. «Какое неправдоподобное время!» Смешивать политических с уголовными казалось почти преступлением. Уголовников гнали на вокзалы позорным строем по мостовой, политические могли ехать в карете. Большевик Альминский, 1899 год. Политических из общего котла не кормили, выдавали кормовые деньги и несли им из Кухмистерской. Большевик Альминский не захотел принять даже больничного пайка — Групп ему показался. Зато все, правда, шпанка, уголовная масса, называла профессиональных революционеров паршивыми дворянишками. Якубович. Бутырский корпусной просил извинения за надзирателя, что тот обратился к Альминскому на «ты». У нас где редко бывают политические, надзиратель не знал. В Бутырках редко бывают политические. Что за сон? А где же они бывают? Лубянки-то или фортова Тем более, еще не было. Радищева вывезли на этап в кандалах, и по случаю холодной погоды набросили на него гнусную нагольную шубу, взятую у сторожа. Однако Екатерина немедленно вслед распорядилась. Кандалы снять, и все нужное для пути доставить. Но Анну Скрипникову в ноябре 1927 года отправили из бутырок в этап на Соловки, соломенной шляпе и летнем платье, как она была арестована летом, а с тех пор ее комната стояла запечатанной, и никто не хотел разрешить ей взять оттуда свои же зимние вещи. Отличать политических от уголовных значит уважать их как равных соперников, значит признавать, что у людей могут быть взгляды. Так даже арестованные политически ощущают политическую свободу. до с тех пор, как все мы, КРы, а социалисты, не удержались на политах, с тех пор только смех заключенных и недоумение надзирателя мог ты вызвать протестом, чтобы тебя политического не смешивали с уголовными. У нас все уголовные, искренне отвечали надзиратели.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 Их раздавшиеся шарами плечи, их татуированные смуглые груди никогда не испытывали тюремного истощения. Кто они? Откуда? Вдруг с одной такой шеи свесится крестик. Да, алюминиевый крестик на веревочке. Ты поражен и немного облегчен. Среди них есть верующие. Как трогательно, так ничего страшного не произойдет. Но именно этот верующий вдруг загибает в крест и в веру.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 Спускается вниз кто-то, чаще всего плюгавенький малолетка, чья развязность и наглость омерзительнее втройне, и этот бесенок развязывает твой мешок и лезет в твои карманы, не обыскивая, а как свои. С этой минуты ничто твое уже не твое, и сам ты только гутоперчивая болванка, на которую напялены лишние вещи, но вещи можно снять». Не этому маленькому злому харьку, ни тем харем наверху нельзя ничего объяснить словами, не отказать, не запретить, не выпроситься. Они не люди. Это объяснилось тебе в одну минуту. Можно только бить, не ожидая, не тратя времени на шевеление языка, бить, или этого ребенка, или тех крупных тварей наверху. Но снизу вверх тех трех ты как ударишь? А ребенка, хоть он гадкий хорек, как будто тоже бить нельзя, можно только оттолкнуть мягенько. Но и оттолкнуть нельзя, потому что он тебе сейчас откусит нос или сверху тебе сейчас проломит голову. Да у них и ножи есть, только они не станут их вытаскивать, а тебя пачкать. Ты смотришь на соседей, на товарищей, давайте же или сопротивляться, или заявим протест...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 «Стружинский сжигал себя в вятской камере, и раньше еще того, когда вас объявляли каэрами. И так ты даешь снять с себя пальто, а в пиджаке твоем прощупанной с клоком вырвата зашитая двадцатка, мешок твой брошен наверх, проверен, и все, что твоя сентиментальная жена собрала тебе после приговора в дальнюю дорогу, осталось там, наверху, а тебе в мешочке сброшена зубная щетка». хотя не каждый подчинялся так в тридцатые и сороковые годы, но девяносто девять. многие случаи рассказывали мне, когда трое спаянных, молодых и здоровых, устраивали против блатарей, но не общую справедливость защищая, не всех грабимых рядом, а только себя, вооруженный нейтралитет. Как же это могло стать? Мужчины, офицеры, солдаты, фронтовики.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 что наибольшая вина их на воле была попытка как-нибудь сообщаться или объединяться друг с другом помимо порторга, профорга и администрации. В тюрьме это доходит до страха всяких тюремных коллективок. Одну и ту же жалобу высказать в два голоса или на одной и той же бумаге подписаться двоим. Надолго теперь отбитые от всякого объединения, лжеполитически не готовы объединиться и против блатных.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 И, наконец, большая часть посаженных по пятьдесят восьмой — это мирные люди, а часто и старые, и больные, всю жизнь обходившиеся словами, без кулаков, и не готовые к ним теперь, как и раньше. А в лотари не проходили такого следствия. Все их следствие — два допроса, легкий суд, легкий срок, и даже этого легкого срока им не предстоит отбыть, их отпустят раньше, или амнистируют, или они убегут. Иванов, ныне в Ухте, девять раз получал 162-ю воровство, пять раз 82-ю побег, всего 37 лет заключения, и отбыл их за 5-6 лет. Никто не лишал блатаря его законных передач и во время следствия обильных передач из доли товарищей по воровству, оставшихся на свободе. Он не худел, не слабел ни единого дня, и вот в пути подкармливается за счет фраеров». Фрайер это не вор, то есть не человек с большой буквы. Ну, попросту, фраера — это остальное неворовское человечество. Воровские и бандитские статьи не только не угнетают Блатнову, но он гордится ими. И в этой гордости его поддерживают все начальники в голубых погонах или с голубыми окоемками. «Ничего, хоть ты бандит и убийца, но ты же не изменник Родины, ты же наш человек». Ты справишься.